Глава 9. Они были как одно целое: Тимерлан-конь и Тимерлан-мужчина. Неслись по полю, не разбирая дороги. Было в этом что-то дикое, первобытное и настоящее. Кач его кровь в венах в жидкий огонь превращалась, и сердце как заведённое билось. Как красиво! Я сама не поняла, что говорю вслух. «Да, наш там умеет понтоваться». «Ильяс?» Я так удивилась, была почему-то уверена, что он не приедет. Не ждала меня Светлячок. Он так неожиданно сделал шаг, чтобы оказаться почти вплотную, что я опешила и не успела увернуться от ладони, которой он заправил прядь моих волос. «Тебе очень идёт». Братец расстарался, даже экипировку купил. Смотри, светлячок, летишь на пламя. Вся радость дня вдруг померкла. Я ничего не ответив, резко развернулась и побежала в раздевалку. Стала лихорадочно стягивать пиджак, потом рубашку. Дурочки, идиотка, зачем вообще приехала? Ведь понимала же. Осталась в одном белье, открыла шкафчик, в котором оставила свои вещи, потянулась за ними. Зоя, что случилось? Его голос меня просто оглушил. Повернулась, испуганно прикрывая полуобнажённое тело футболкой, которую успела схватить. Тамирлан буквально пожирал меня взглядом, жарко и жадно. Я испугалась. "Выйдите немедленно. Извини". Он опустил глаза и тут же покорно вышел. А я села, быстро натягивая футболку. Надо было как-то добраться до дома. Интересно, ходит ли тут транспорт? Может, электрички? Мне вдруг стало так стыдно, что собственно произошло. Меня взбесило то, что Илья так сказал, не потому ли, что я на самом деле была как светлячок, летящий на пламя? Или на пламя ведь летят мотыльки? Зачем я приехала сюда? Зачем позволила себе забыться? Зачем думала о Темирлане? И, собственно, почему я позволила словам Ильяса разрушить такой прекрасный день? Он считает, что я поддаюсь на ухаживания от брата? Я докажу, что этого нет и в помине. В конце концов, я умею отживать с парнями. Да, Темирлан, конечно, не парень. Он мужчина, настоящий. Но и с Темирланом до этого момента проблем не было. Я тоже ставила его на место. Резко стягиваю футболку, снова надеваю рубашку и редингот. Беру перчатки и шлем. Я приехала, чтобы покататься на лошади и покатаюсь. Когда я вышла на улицу, то увидела Тамирлана и Ильика. Они стояли поодаль у дороги и явно о чём-то спорили. Потом Ильяс демонстративно тряхнул головой и пошёл к машине. Он иногда водил скромный и не очень новый внедорожник. Резко взяв старт, младший Умаров уехал, а старший, старший, покачав головой, направился ко мне. Зоя, я не знаю, что вам сказал Ильяс, но, видимо, мне нужно попросить прощения у вас. Вам не нужно, а с Ильясом я потом сама поговорю. Темирлан посмотрел на меня. Я видела в его глазах радость и сама радовалась. И тут же словно билась у себя по рукам. "Стой, Светлова, ты не будешь трофеем этого мужчины ни за что". Девушка, которая помогала мне с одеждой, подвела невероятной красотой кобылку. Яхнул, увидев её. Золотистого окраса, она была похожа на вороного жеребца из Мерлана. Боже, она просто волшебная, как из сказки. Она тоже «Той же породы?» Я смутилась, не зная, как правильно выговорить название. «Да, она халтикинка. Её зовут Аль-Хаят. И знаете, в чём чудо?» «В чём?» «Вы не поверите, она ваша тёзка». «Как?» Я смотрела на него во все глаза, реально не понимая. «Вы знаете значение своего имени?» «Зоя значит жизнь». «Аль-Хаят» в переводе с арабского «жизнь». «О-о-о!» Я не знала, что сказать. «Совпадение? Чудо? Знак?» «Она такая красивая, словно... словно золотая!» Я с восторгом смотрела на отливавшую золотом нереальную шкуру лошади. «Масть называется изобеловая, очень редкая». Считается, что такое как раз бывает только у 2% ахалтекинцев. Переливается на солнце как я не могла подобрать слово перламутр. Их ещё называют перламутровыми. Он рассказывал мне об особенностях их лошадиной диеты и масти, о том, что они красивые, но у них проблемы со здоровьем, что они не участвуют в соревнованиях. А я слушала И снова почти не слышала. Меня завораживал его голос, низкий, тягучий, и то, как он выговаривал слова, как тянул некоторые гласные. Алхаят, Зоя, жизнь. Так бывает. Он знал об этом, подбирая для меня именно эту кобылу. Зоя, вы опять не слушаете? Что? О, нет, очень интересно, правда. Я вас заговорил, извините. А пора уже попробовать вас в роли наездницы. То, как он это сказал, снова заставило меня почувствовать жар в теле. Так двусмысленно, остро. И руки на моём теле чувствовались остро, когда он помогал мне вскочить в седло. Вскочить, конечно, было сильно сказано. Темерлан показывал, что нужно делать, рассказывал, а меня то в камине бросал от то жар то в холод. от его прикосновений, под его внимание, от его близости. Внутренний голос постоянно меня предостерегал, тормозил, но разве мы в 20 лет слушаем его? Я проехала на альхаят несколько кругов. Темирлан держал корду, специальный длинный повод. Я наивно думала, что мне сразу уже можно будет куда-то самой поехать. Вернее пойти медленным шагом. Но оказалось, не всё в Катании на лошадях так просто. Не знаю, сколько прошло времени, что-то около часа, когда там сказал, что для первого раза достаточно. У меня всё внутри сжалось, когда я поняла, что сейчас он подойдёт, чтобы помочь мне спешиться. Мне было страшно. Я боялась того, что он может сделать. боялась, что его прикосновения будут чересчур откровенными. Но также я боялась того, что мне это понравится. И ещё я боялась разочароваться, если ничего подобного не будет, и он просто поможет мне как опытный наездник помогает новичку. Собственно, Темирлан так и поступил. Он был весьма предупредителен. Спасибо огромное. Ну что, мне, наверное, пора Разве ты не хотела бы попробовать покататься на тамерлане? Что? Он говорил серьёзно? Но разве можно? Он такой. Можно со мной. Я забыла, как дышать. Мне нужно было вежливо отказаться, сославшись на усталость и страх. Но его ореховые глаза готовы Что я могла ответить?